оттепель В общем, по совету колымских зэков, чтобы облегчить будущую жизнь в лагере, от которого куда ж деться, так все думали, он пошел в медицинский. Но в анкете про репрессированных родителей не написал, за что его и выгнали из казанского меда. Он поехал жаловаться в Москву, в министерство, там про казанских сказали, что те предпринимают немного запоздалые действия, И восстановили студента Аксенова. Но он в Казань возвращаться не захотел и попросился в Питерский институт. Просьбу выполнили, и в этом таки была логика. А Питер это вам не Казань, там была не бедная провинциальная, а настоящая роскошная оттепель. Мы жили замечательно. Мою дальнейшую судьбу определили именно те четыре фантастических года. Потом с таким же предвкушением счастья я еще... Просыпался в 1991 году после того, как провалился путь ГКЧП и коммунизм отступил. Помню, что я каждый день просыпался с предчувствием праздника. Стали открываться выставки из запасников Эрмитажа, Матисс, Пикассо, Мане, которых мы прежде никогда не видели. Потом вдруг откуда-то стали вылезать джазмены. Мы открыли для себя новую музыку. Ленинград, литературные молодежные клубы, какие-то настроения в воздухе. Я начал ходить в лид-студию, хотя, в общем-то, надо было медициной заниматься. У нас была там такая группа известных сейчас людей. Рейн, Найман, Бобышев. Заправлял Илья Авербах, студент нашего института, будущий кинорежиссер. Бродского не помню. Он, видимо, мал еще был. С ним я познакомился году в шестидесятом. И вдруг сразу все выплыло на поверхность. Крамольные разговоры, обмен изданиями Серебряного века. Помню Александра Городницкого, студентом Горного института, в мундире с погонами, такие у них были. Собирались, и он уже что-то пел под гитару. Вот такая питерская оттепель, танцы, рок-н-ролл, Невский проспект, где комсомольцы ловят стеляк. И было ощущение Европы. Помню, осенью 1955 года я шел по набережной Невы, была такая высокая вода, начиналось небольшое наводнение, и вдруг я вижу, что на Неве стоит немыслимо огромный авианосец под британским флагом. У нас таких кораблей даже не было. Будут, сейчас Медведев настроит, он обещал на это дело денег не жалеть, И рядом четыре эсминца. Британская эскадра пришла с визитом доброй воли. После сталинизма это казалось чем-то невероятным. Вижу, гребут английские моряки к набережной. Выходят гулять, девки на берегу визжат. И весь город вдруг покрылся английскими моряками. Сукно, загорелые британские морды, лощеные офицеры у гостиницы «Астория». И вот в этот момент я понял, что времена изменились кардинально. Тогда все, видно, это поняли. Страшно интересовало все, что происходило на Западе за железным занавесом. В 1957 году приехал Ив Монтан. Вот это действительно был и веха и привез к нам Париж. Вся наша компания перестроилась под монтановский стиль. Шили такие же пальто. Хемингуэй стал тоже рисоваться мне в контексте Парижа, и его парижские годы были мне гораздо интереснее американских. Мне было многое близко в нем. Не только мужественность, но и вообще отношение к жизни. Обреченность какая-то, достоинство и, конечно, отношение к женщине, авантюризм, пьянство. Именно Хемингуэй в большой степени ответственен за пьянство моего поколения». С пьянством понятно, а еще должны быть победы над девицами, иначе какой же Хемингуэй с Парижем? Но с амурами тогда в студенчестве дело было плохо. Все наше молодое поколение было довольно фригидным. Мы даже не представляли себе, что это такое. А когда дошло, то негде было уединиться. В подворотнях, в подъездах, стояли часами с девочками, случалось, целовались... Потом по своему адресу услышишь от приятеля «Ну, ты обжал?» Или он хвастается «Ну, я ее вчера обжал». Большинство девочек-студенток были совершенно зажаты. Даром, что обжаты. Встречались, конечно, активные барухи, под им мальчики ходаки. Я не был ходаком по девочкам. Потерянные годы. Только вы за него не переживайте, он после все наверстал». Но это было как-то не очень по-геройски, и он все-таки оправдывался. Был не ходоком, но стилягой. Как будто одно другому мешало. Кстати, как быть стилягой бедному студенту? Денег на стильный прикид не было. Помогал самострог. Я сшил себе длинное пальто с обвислыми плечами и заматывался потрясающим шарфом, трехцветным, как русский флаг. Началась форцовка, Ребята из стран народной демократии активно продавали свои вещи. Помню, купил я ботинки у будапештского студента, как раз с разговорами с толстой рифленой подошвой. Это было счастье. Вещизм, единство формы и содержания. Настало время тряпок. А ленд джинсы оказались преждевременными и потому не смогли оказать оздоровительного антисоветского воздействия. Оттепель, значит, оттепель ее, но судовым врачом Аксенов так и не стал. Кто бы ему с такой анкетой визу открыл? Родители реабилитировали, ну и что? Он, конечно, немало думал про чекистов, как иначе, но, уверяет, у меня не было вражды никакой, не было желания посчитаться, но я их презирал безумное отвращение, но не ненависть. Расстреливать я бы их не стал». Благонадежные однокурсники будущего писателя стали работать согласно записи в дипломе про специальность «Судовой врач». Они поплыли в дальние страны и обратно, этакие постсталинские возвращенцы. Аксенову вместо такой красоты досталось как бы подглядывание в замочную скважину. Он немного поработал в порту. Мы выходили на прием иностранных кораблей, подплывали на буксире, нам сбрасывали веревочный трап, мы взбирались на голландские и прочие корабли проводить карантинную инспекцию. Только. Вместо этого занудства мы сидели с капитанами и пили датское пиво, курили сигареты. За это, кстати, легко можно было получить срок, но как-то обошлось. А потом поехал он в Карелию, в Глуш, в маленькую поселковую больницу и стал там сочинять повесть коллеги. Он потом понял, что если б не тоска глуши, то ничего б не написал никогда без той его болдинской осени. Несмолкаемая тема Запада меж тем развивалась. Аксенов женился на студентке Иньязы Кире, которая потрясающе пела американские песни. И вот как только Кира вышла замуж за тихого провинциального врача и забрала его к себе в Москву, С ним случилось ужасное с точки зрения матери семейства метаморфоза. Он внезапно превратился в модного писателя, представителя богемы, которого одолевали поклонницы. «Ну а что вы хотите?» Вышла повесть «Коллеги», но было поздно. Бедная Кира, она такого натерпелась. К тому же после родов у них появился сын Алексей. Она так располнела, я к этому времени стал ну, известным писателем, шастал повсюду с нашими тогдашними знаменитостями, разные приключались приключения, она стала сцены закатывать. Так бывший муж вспоминал про свою первую жену. «Коллеги» — это такой примитив, о котором я даже говорить не могу, согласен с классиком. Вокруг был сплошной соцреализм. Я писал роман для публикации, и это сидело в голове постоянно, тут там, то здесь срабатывали предохранители — В частности, поначалу главным героем должен был стать не положительный Саша Зеленин, а отрицательный персонаж Максимов, диссидент, человек протеста. В конце концов, в книжке остались лишь намеки на протестантство, но даже такое конъюнктурное сочинение вызвало гнев у Кочетовской критики, писал он позже, но тогда все было иначе, он блистал. Про Аксёнова многие думают, что он первый начал писать советскую молодёжную прозу, но куда раньше эту жилу принялись разрабатывать Анатолий Кузнецов, продолжение легенды, и Анатолий Гладилин, хроника времён Виктора Подгурского. Обоим досталась эмиграция, причём куда более тяжкая, бедная, горькая, чем Аксёнову. Однако Аксёнов их обоих затмил сразу, отчасти из-за лёгкого диссидентства – Комсомол накачивал романтику. Она живет на востоке, туда надо ехать, там стройка, там ты найдешь себя. И вдруг вместо этого четверо ребят поворачивают на запад. В Таллин пока для разминки. Это Аксенов про свой звездный билет. И Битов тонко подметил про описанные Аксеновым Первые звоночки свободы, которые прозвучали в оттепель, какие-то эстонские кафе, все это заманивало молодежь. Этот образ несуществующего, Америка была еще не открыта ими, внешнего мира, они вносили его в сознание аудитории. Ахматова хвалила книжку с другой стороны за другое, но тоже громко, сильно, я не понимаю половины слов, какой он писатель замечательный, у него свой язык. В наши дни Татьяна Толстая заметила, может, с болью, горько, но честно. Теперешние лучшие писатели не описали наше время, а те описали. И точно, точно так. И что еще немаловажно, пиар был сильный у молодого автора. Звездный билет, как только он вышел, начали громить и хаять. это плесень, с ней надо бороться. Повесть стала дефицитом. И Виктор Ерофеев... просто украл номер юности с билетом в школьной библиотеке. Сам признался, в то в Ялте считалось неприличным прийти без билета на пляж, и он весь был покрыт оранжевыми обложками молодежного журнала. Вот слава, куда Пелевину. Он, Аксенов, был тогда все, и танцы на льду, и рок-стар. Сам Катаев, который в те же времена прогремел, Во второй раз, как бы в следующей жизни, уже не парусом одиноким, но травой забвения, разговаривал с ним, как с равным, всерьез обсуждал, как надо писать. Классик говорил юному Василию Павловичу, которого он первый опубликовал, открыл, можно сказать, напечатав в своей юности в 1959 году, «Старик, вы знаете, у вас все так здорово идет», «Но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет». Тот слушал внимательно, даже признавался. Я подражал Катаеву. Кто-то из поклонников Аксенова спросил, «А может, это Катаев оглядывался на тебя? Сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать». Аксенов ответил на это без ложной скромности. «Может быть, вполне. Каков, а?» Его ирония по отношению к другим и к себе не знала границ. При всем этом общаться с ним не всегда было легко. В его манере держаться было что-то княжеское. Он ни на минуту не сомневался. То, что он говорит, это, безусловно, интересно. Если ты бывал остроумен, он поддерживал тебя своим характерным коротким смехом, давая тебе понять это хорошо. То есть ты проходил у него под номером вторым. Не знаю, есть ли люди, с которыми он общается на равных. Он был центровым. Если сидел за столом, то стоило ему подняться, компания распадалась, пропадал интерес общаться дальше. Это все тонко подметил Аркадий Арканов. А Андрей Вознесенский вовсе подписал книгу Аксенову так. «Вася, все они вышли из рукава Гоголевской шинели». «Мы же с тобой родились из гоголевского носа, я из правой ноздри, ты из левой». «Какие комплименты!» «Давно мы таких не слышали, ни про кого. Измельчало все вокруг. Никакого пафоса, кругом только деньги и постмодернизм». «Мало кто из ныне здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения». «Его стиль общения, его сленг, пришедший из звездного билета, апельсинов из Марокко, затоваренные бочка тары и другие, стал в 60-е и 70-е повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке», написал один из критиков. Ахмадулина вспоминает. «Мы многое понимали, но Вася все чувствовал острее других. Родившийся в 32-м, на долгие годы лишенный родителей, Он с детства как бы впитал в себя опыт зоны, лесоповала, Магадана. Он словно старше других был, с какой-то неизгладимой печатью на лбу и на душе. Таки, наверное, те два года, 48-50-й, в Магадане были его самыми главными университетами. Уроки старых колымских зэков, полученные в нежном возрасте, может, именно и сделали его главным писателем поколения – Его там научили, что можно быть свободным везде и всегда, не дожидаясь ни смерти Сталина, ни 20-го съезда, ни Горбачева, ни разрешения сжечь партбилеты. Драгоценный подарок. Аксенов тогда сделал такой рывок, что после никто уже не мог за ним угнаться. Да и вся западная американская линия, тема внешнего мира была там и тогда заложена, до Штатов сказано было рукой подать от Магадана. На Колыме Америка казалась куда более настоящей, реальной и не такой безнадежно-бесплотной, как в Москве. Но, пожалуй, точнее и глубже сказал о причинах славы своего друга и коллеги Василия Павловича Александр Кабаков, если уж серьезно. В легально издаваемых сочинениях тогда жили исключительно рабочие, мыслившие масштабами министров, и крестьяне, обуреваемые шекспировскими страстями. Исследовался внутренний мир секретарей райкомов, и внедрение передовой технологии в доменное производство описывалось психологической прозой. Аксенов же выпустил в литературную жизнь студентов и только что получивших аттестат школеров, дальневосточных бичей, популярное развертывание, бывший интеллигентный человек, и неудачливых художников – робких гроссмейстеров и интеллигентов вообще. Позже, в 70-х, примерно той же публике дал права литературного гражданства другой мой учитель Юрий Валентинович Трифонов «Царство небесное вечный покой». Но в Трифоновской прозе мы, образованные горожане, обнаружили себя в натуральном, не всегда приглядном виде, хмурыми и озабоченными, готовыми к компромиссу и ненавидящими себя за это. А у Аксенова – Мы были веселыми, загульными романтиками, охотно корчившими рожи перед кривым зеркалом иронии, грустившими слегка и недолго, словом «Жаль, что вас не было с нами». Но тексты текстами, а только их одних, никак недостаточно для масштабной, яркой, привлекательной и зовущей славы. Еще же нужен правильный имидж, везение, богатство, красота, размах, и крепкая привычка к ним – Как-то Аксенов спросил Аркадия Арканова, который это позже озвучил, в смысле, вот значит, как надо жить. «Почему у тебя нет машины?» – это Аксенов, конечно, спрашивает. «Денег нет. В нашей стране бедным быть стыдно, надо жить хорошо». «Вася печатался широко, шел круто, поэтому с материальной точки зрения мне было трудно за ним угнаться», – вздыхает Аркадий Михайлович. Но как же без машины особенно если она предмет роскоши объект зависти знак принадлежности к счастливцам сам же аксенов с горбатого запорожца положенного молодому успешному писателю тех дней быстро пересел на престижные жигули а дальше уж и вовсе на крутую волгу он мотался на своих авто покуривая американские сигареты из березки Он вообще был американизированный парень, любил Америку, любил виски, если попадалось, зачитывался американскими писателями. Не могу сказать, что он был эпигоном, но определенные влияние например, Селлинджера и Хемингуэя в его ранних вещах я вижу. Приезжая оттуда, бравировал тем, что там видел, и как мог поддерживал свое американское реноме, насколько это было возможно в наших условиях. Это снова Арканов. А вот еще воспоминания современника. Витя Ерофеев, тогда почти мальчишка, ходил за Васей с открытым ртом. Вася с сумкой через плечо и Витя с сумкой. Вася весь в джинсе и Витя туда же. Евгению Попову, бедному парню из провинции, негде было взять джинсы, и он мечтал хоть поносить джинсовую с белым мехом куртку Аксенова. Не из шинели, не из носа, а именно из аксеновской джинсовой куртки – Может, именно этой и вышла новая русская литература. Такую версию дал позже Попов. Из одних мемуаров. Аксенов джентльмен. Он одевается модно, изысканно. Ощущается его любовь к фирменным вещам. Рубашечку с маленьким отложным воротничком он подберет в тон шарфу, свитер серый, голубой, чаще одноцветный, Разнообразные куртки на пуговицах-молниях спортивного покроя сидят на нем с легкой небрежностью. Как и герои его повестей, он пропустит даму вперед, он успеет поднести зажигалку, когда она закуривает, ринется в драку, если столкнется с хамством. Из других мемуаров же. Твит «Шпионский вельвет», «Правильно телячья кожа», помнится «Хаки», «Очки полароид», «Усы», «Колонель», зажигал коронсон, «Манеры Набокова», «Цитаты ожог», «Правильно, писатель», «Сразу видно», «Лёгкаре Джон», «Подумал я», «Аксёнов», «Шепнули мне из кустов», «Василий Палыч», «Туда же, в тему», «Джинсы», «Я об этом тут так много, потому что это было очень важно тогда», «Ахмадулина вспоминала первую встречу с Аксёновым, с которым поэтесса крепко дружила уже много лет», Я помню, когда я впервые увидела Василия Палыча. Что-то переменилось в погоде и в природе. Весь вид его возбуждал вдохновение. Он шел такой джинсовый и такой джазовый. И вообще, он был денди и московские дамы всегда обращали на это внимание. О, московские дамы! Еще мощнее про тряпки, не смейтесь, это не смешно. Важно не только содержание, но и форма. Ну, или не форма, а штатская. Не зря комсомол боролся с вещизмом. Это уж он сам. Я ездил и что-то покупал. Я ввел в Москве твидовые пиджаки. В Италии, где получил гонорар за звездный билет, купил пиджак твидовый и приехал в нем в Москву. Подошел Табаков, властитель Дун, кстати говоря, и говорит, «Васята, ты знаешь, как называется твой пиджак?» «Ну и как?» Это твит. И в Москве стали носить твит. Как все было прочувствовано и прочувствованно А сейчас ни формы, ни содержания. Так, пиар один. Вот и вся литература была да вышла. Но и манеры, манеры. Как безупречно он себя вел. Был такой замечательный случай в ЦДЛ. Писатель Губарев, автор нехорошей советской книжки про Павлика Морозова... Как-то воскликнул. «Вы слышали?» Аксенов сказал, что надо вешать коммунистов на фонарях. Аксенов придавил Губарева к стенке и сказал, «Еще раз пикнешь, прибью, падла». Вот так ответил Колымчанин. Это все не случайно было в ЦДЛ. Там проходила важная часть жизни и пьянства. «Утром поработаю, а потом совесть чиста, и можно чем угодно заниматься». Очень часто это и означало ехать в ЦДЛ и там вести общественную жизнь. Всякие забегаловки, ночные поездки на такси, в ночной ресторан, во Внуково, загулы в мастерских у знакомых художников – не в счет, это само собой. А ЦДЛ он как-то сказал, «Это такое замечательное место, что сюда можно прийти с деньгами и с бабой, а уйти без денег и без бабы». «А можно прийти без денег и без бабы, а уйти и с деньгами и с бабой», со слов Арканова. Однажды Евгений Попов спросил с похмелья, «Василий Павлович, что такое запой?» Аксенов обстоятельно сознанием дела пояснил, и это очень поучительно. «Утром, значит, еще не почистил зубы, натягиваешь джинсы, идешь на улицу, находишь открытый кабак, там выпиваешь стакан коньяку». Дома приходишь в себя, жаришь яичницу, работаешь за письменным столом, потом обед с вином, вечером ЦДЛ, там уже пьешь до упора. И так каждый день. Хотя, конечно, это детский какой-то игрушечный запой. Тут нет ни мерзости, ни скотства, ни отвращения к жизни. Ну и ладно, и слава богу, игра в запой, часть имиджа, русский писатель, что вы хотели.